Глава девятая. Сначала ему было даже приятно растянуться под просторными белыми крыльями занавесей, закрепленных на багете. В открытых окнах дышало, как близкое существо, ночь. Ничто не напоминало ни об денье у гроба, ни о фрегасе. Напротив, лежа на спине, закрыв глаза, сложив руки поверх простыни, вытянув ноги в позе мертвой Матильды, Он ощущал, что его уносит отливом в пучину безграничного покоя. Она была здесь, не в комнате, в нем самом, неотделимая от его собственной плоти, его неусыпной плоти, которая вспоминала брачные ночи. Потихоньку пробуждалась также его мысль, сосредоточиваясь на времени, когда рядом со своим телом он ощущал бы изливое тело Матильды, То, что предстало ему, было настолько убого и в то же время настолько карикатурно, что он невольно потряс головой и простонал вслух Как и все в его роду, он был обречен умереть, так и не узнав, что значит любить, как и все в его роду, как большинство людей. Судьба отешилась странной игрой, пробуждает в старом человеке глубинные воды, погребенные под такой толщи. И вот мутный поток прокладывал в нем медленный путь. Он сам не понимал, что это такое. Его предки были ревнивыми любовниками сосен и виноградников. Нума, казнав, отец Фернана завещал, чтобы на его могилу положили жирную глину из поместья, которым он особенно дорожил. Когда он взял себе жену, ему пришлось спросить у одного из друзей, как пользуются женщиной Всем этим умершим. Женить бы обеспечивала, не говоря уже об округлении владений, преемственность обладания. Неизбежной смерти они противополагали вечность рода. Как правило, довольствовались одним сыном, одним единственным, чтобы не иссяк тонкий ручеек жизни, который должен был нести до скончания века семейное состояние, пополняемое преданными и наследствами. Ни разу В истории рода страсть не отклонила этого мощного течения. Все женщины, как со стороны пелуеров, так и со стороны казнавов, были из тех, что шепчут мужу «кончайте побыстрее». Но неотвратим день, когда ржавчина появляется на одном из звеньев цепи и начинает его разъедать. Горе тем, кому предстоит прийти после этого». О, бедные, еще не родившиеся сердца, дети мои, что бы вы взяли от меня? Глухая враждебность Фернана к матери внушает ужас. Тем не менее, хотя именно от нее унаследовал он пламя, ревнивая нежность матери лишила сына способности вскормить в себе этот неведомый огонь. Чтобы не потерять свое сокровище, она сама превратила его в калеку. Ей удалось удержать его только потому, что она его подавила. Она воспитала мальчика в недоверии, в глупом презрении к женщине. С пятнадцати лет он знал только две разновидности женщин. Тех, что мечтают наложить на вас лапу, и тех, от которых можно заразиться. Без сомнения, эти препятствия не остановили бы существо любящее. Но Фернан был прежде всего отпуском тех крестьян, которые вечерами после ярмарки или базары шагают, помахивая пустыми руками, держась по-королевски посредине дороги, в то время как изнуренная самка тащится следом, нагруженная хуже всякой ослицей. К тому же Фернан, чья гордыня была Плодом длительного воспитания принадлежал к породе мальчиков, которые из страха не понравится утверждают, будто любую женщину можно заполучить, стоит только дать нужную цену. Он нисколько не сомневался, что те, кого женщина заверяет, будто отдается бескорыстно, только тратит на нее еще больше, чем другие. Он говорил также... Со мной женщины знают, что получают столько-то, и никаких цветов, никаких подарков, никаких накладных расходов. И вот распростертый на постели Матильды в потемках, он представлял себе солнечный день, спалящий зноем южную аллею, и видел за жужжащей зеленой изгородью юную фигуру, окруженную осами. Если бы все сводилось только к получению дополнительного оружия против матери, думаешь, решился бы ты раздвинуть ветки и притянуть к себе эту плотскую табычу, пахнущую медом? Да, разумеется, тебя прежде всего распаляла жажда мщения, но она маскировала иную жажду, более сокровенную. И теперь, когда ты обнаруживаешь ее, она уже неутолима. Твоя добыча, душистая плоть твоей добычи уже разложилась, уже превратилась в нечто чудовищное, не имеющее даже имени. Он поднялся, босой заметался по комнате, натыкаясь на мебель, сказал вслух, значит, она любила меня, если я заставлял ее страдать. Потряс большой головой, проворчал, нет, нет, то была не любовь, Корчил, чтобы заплакать уродливую гримасу, ту же, что в детстве. На мгновение застыв, неподвижно принялся грызть ногти и опять произнес слух «Другой мужчина! Другой!». До сих пор ему не смучалось с ревностью, его предохраняла от этого непомерная гордыня. «Другой мужчина в жизни Матильды!» Он уже почти ощутил боль но вспомнил то, что сотни раз повторяла его мать. Она женщина порядочная, этого у нее не отнять, только это и можно сказать в ее пользу, но это так. И она добавляла, намекая на девицу кусту, которая стала матерью Матильды, да тут уж не скажешь, что яблоко от яблони недалеко падает. Фернан не знал, что старуха, выдавая эту похвалу невестке, Вспоминала обед у девиц мерле обед в честь возвращения из свадебного путешествия когда слева от Матильды сидел классный надзиратель лицея говорили бу он поэт он давал советы то из барышамерле которая писала стихи фелиситы кознав показалось что за столом матильда упивала с речами этого брюнета с безукоризненными манерами один бог знает Не было ли мгновения, когда Матильда расслабилась, почувствовала себя непринужденно, ощутила в душе тайный росток, неуловимую склонность к тому, кто в гуле подходившего к концу застолья цитировал ей, понизив голос, какую-то строку. Смех уродовал лица сотрапезников, а он мечтал уже, наверное, о безумной страсти, как в романе. Но когда подали кофе, Фелисита с тяжеловесной настойчивостью обратилась к молодому человеку, прося его почитать стихи, и, поскольку тот отказывался, умолила его хотя бы оставить несколько строк в альбоме, куда невестка переписывала понравившиеся ей фразы. С этого момента Матильда была на чеку. Фелисита никогда не умела скрыть свою игру, а ее невестка похвалялась тем, что всегда слышит издалека стук копыт свекрови. Надзиратель не добился даже взгляда. И когда нанес визит к Азнавам, молодая женщина отказалась спуститься в гостиную. Свернан мог спать спокойно. Бедное дитя, которое умело только отбиваться и парировать удары, никогда не изменяло ему даже в мыслях. Впрочем, он уже не думал об этом. Перед его глазами предстала собственная жизнь, мертвая пустыня. Как он мог, не умерев от жажды, перейти все эти пески? Но вот теперь он познавал муки этой жажды, которую не ощущал годами. Сама Матильда умерла, прежде чем узнала, что жаждет. Она была мертва, но он-то жил. Один источник иссякает, — думал он, — но тысячи неведомых источников бьют из земли. Трудно ли найти замену какой-нибудь Матильде? Впервые познав любовь, он восставал против этого миража, который застилает мраком всю Вселенную, чтобы озарить светом единственное существо — старый, растленный ребенок, привыкший подчинять все своему удовольствию, извлекать из всего прок. Он твердил себе, что Матильда только дала ему случай сделать сладостное открытие. Он сумеет воспользоваться им с другой, с какой другой. Перед ним промелькнули сохнущие полотенца на окошке улицы Югри, с какой другой. В крошечном мире его низменной жизни, в этой сети, в этой липкой паутине, которая за полвека оплела его, чтобы сохранить мать, он бился, как большая беспомощная муха. Он чиркнул спичкой и, подняв свечу перед зеркалом, долго глядел на себя. Только поклонение сотворяет кумир. Матильда, возможно, одна Матильда могла бы еще привязаться к этому старому, сварливому божеству, порожденному пятьюдесятью годами материнского обожания. Слишком поздно. Он подошел к окну. Вероятно, прошел дождик, ибо он ощутил запах истомленной земли. Он лег на полничком. Положив под лицо согнутые руки, и остался бы так лежать, но тело же текло и заставило его вернуться на кровать. Наконец сон принес ему освобождение. Проснулись первые птицы, но они разбудили его, как будто это распростертое тело было всего лишь брянными остатками.